Глава двадцать четвертая. Стрела. Задумчиво заметил Кендал. Стрела. Мрачно подтвердил отец. Стрела. Буркнул Скарла, как-то так подозрительно посмотрев на моего папашу. Она очнулась после моего лечения, открыла глаза, а тут мой папенька собственной персоной. Я ведь Скарле не говорил, что он жив, а просто отдыхает в склепе. Вот как же она завопила! И дать решилась, что уже на том свете, и надо отдать ей должны. Не стала молиться Создателю или степным богам, а схватила кружку, стоящую возле кровати, и запустила ей в призрака. Хорошо еще, что папаша, обладающий отменной реакцией, успел все-таки поймать этот снаряд, буквально вынул его из воздуха. Иначе, иначе пришлось бы лечить и папеньку. Рука у Скарла сильна не по годам, а глазомер как у лучника. Кстати, почему как? У меня есть лучник. Вернее, лучница. Степняки с детства учатся этому искусству, и они славятся своим мастерством. Их могучие луки не всякий натянуть-то сможет, не то, что из них куда-то попасть, а они попадают. В общем, стоило большого труда убедить старуху в том, что сей индивидуум не продукт её воспалённого разума, не призрак, не зомби, а всего лишь результат стратегического манёвра некоего ботаника. Ботанику, кстати, прилетело Даже Папаша, вечно мрачный и никогда не улыбающийся, в этот раз улыбнулся, оценив фонтан ругани, которую исторгла Скарла. Ну что ж, умеет она. Что тут ещё сказать? До сих пор никак не привыкнет, и создаётся мне время от времени борется с желанием подтыкать Папашу пальцем. Тёплый он или холодный, рассыплется в прах или нет, она ко сдерживается, не препарирует бывшего хозяина. 3 дня после визита командующего армией ничего не происходило. Имперцы обосновались возле реки, не очень далеко от замка, но и не так близко, чтобы достать стрелой или магией. Разбили шатры, всё как положено нормальной воинской части. Шатры ровненько по стронучке, вокруг шатров вал чистокол. Ясное дело, опасаются степняков, и нас тоже. Вдруг устроим вылазку Да и вообще, как сказал Кендел, по армейскому уставу положено именно так оборудовать лагерь. Я припомнил, что римские легионы даже на марше всегда обустраивали временные крепости, если можно их так назвать. Валы, частоколы, всё такое. Возможно, потому они всегда и побеждали. Так почему здесь не армия должна состоять из идиотов? Чего-чего, воевать империю умеют очень даже неплохо. Чего стоит одна только атака 200 С Карлоном рассказала, как бесился собиратель, узнав о гибели своих бойцов под ударом всего лишь двух сотен латников. Кстати, всех впечатлило и нас тоже, а капитан наших гвардейцев, по-моему, даже прослезился. Ано и понятно, это же были его товарищи. На четвертый день с рассвета в лагере потенциального противника было замечено нездоровое шевеление. В замок доносились звуки труб, горнов, свистки отделенных командиров. И когда солнце окончательно поднялось над горизонтом, перед лагерем имперцев стояло выстроившись в растянутые коры все их войско, начиная с легких пехотинцев и заканчивая латниками на закованых в броню лошадях. Эти стояли впереди, блестящие и сверкающие на солнце, но ну, боевые роботы да и только. Я видел войска рыцарей только в кино и, несмотря на серьезность момента, с интересом разглядывал выстроившуюся перед нами армию, на короткое время забыв о том, что, собственно, это наши самые что ни на есть заклятые враги. При этом гораздо более опасные, чем чертовы степники. Войско стояло, а перед ним на белом коне разгезжал тот самый генерал, который втирал в уши своим подчиненным явно что-то невероятно духо подъемное. Иначе как заставить лезть на высоченную черную стену, на которой стоят проклятые чернокнижники, я, которые явно умеют обращаться как с магией, так и с острыми стальными предметами. Мы ждали, а войско все не шло и не шло. Ожидание смерти хуже самой смерти. Ты, наверное, в этом что-то есть, но мне не нравится, как смерть, так и её ожидание. Почему-то я думал, что генерал сделает ещё одну попытку со мной договориться. Например, начнёт воздействовать на моих подчинённых, рассказывая, что если я сдамся, то всех простят, и эти все заживут счастливой, сытой жизнью. Но генерал ничего такого не сделал. Или ума не хватило, или он совершенно уверен в своей боевой мощи. Верней, в мощи приведенного им сюда имперского войска. Войско продолжало стоять ещё примерно с полчаса, а потом вся эта масса народа пришла в движение. Вимпыло трепетали по ветру, латы блестели, копья смотрели в небо. Красота. Вот только за каким чёртом эти гвардейцы сгромоздились на лошадей? Где они видят войска, которые нужно разбирать танками? Каждый из этих рыцарей точно танк, а танки по штурмовым лестницам не лазают. просил Кендалла, и он пояснил, что, скорее всего, конные латники нужны для защиты от фланговых ударов. Степники, известные своей вероломностью, вдруг нападут, а так будет им сразу же дан укорот. Подойдя на расстояние двух полетов стрелы войско снова остановилось. Теперь было видно, что пехотинцы тащат какую-то хрень, камни что ли? Откуда только их взяли? Ночью возили что ли? Может, с собой были на боржах в виде баласта? Катапульты они пока что не делали. Видимо, решили штурмовать так, без артиллерийской подготовки. Но я ошибался. Пушки вышли вперёд, как только войска остановилось вне пределов досягаемости наших стрелков и нашей магии. 60 боевых магов и инквизиторов выстроились стрелой и приготовились начать эту свою медитацию. Кстати, способ достижения единения у них ничем не отличается от того способа, каким пользовались степные шаманы: завывание, раскачивание, какие-то зовнывные речитативы. Больше всего это мне напоминало чеченский зикр ритуальный танец, который служит единению людей, которые его исполняют. Под ритмичную мантру люди раскачиваются, ходят, бегают по кругу, приводя себя в состояние религиозного экстаза. Так сказать, заряжаются энергией с помощью определённых ритуальных действий. Здесь происходило примерно то же самое, только маги оставались на месте, а не ходили и не кружились. Мы заранее убрали со стен, со всех открытых мест тех, кто не нужен в отражении штурма. Женщины, дети, старики во внутренних помещениях замка. И ими всеми командует моя сестра, как и папаша благополучно восставший из мёртвых. Как оказалось, у неё великолепный организаторский талант, и я с облегчением перевалил на неё заботы по хозяйственной деятельности, подчинив ей всех, начиная от конюхов и заканчивая самим комендантом замка. Её знали и уважали. А тот факт, что она каким-то чудом восстала из мёртвых, придавал ей некую ауру загадочности и даже заставлял побаиваться. Сестра Чернокнижника проклянёт ещё. И сдохнешь, покрывшись чёрными бубонами. Я думал, что боевые маги ударят воздухом, как это было со степными шаманами, или начнут засыпать носкинжально на острыми сосульками. Но всё оказалось гораздо хуже. Если бы не магические свойства замка, скорее всего, нам бы пришёл конец. Это была огненная сеть. Зародилась сеть над шпилем главной башни и стала опускаться, видимо, и даже в солнечных лучах. По ее толстенным нитям время от времени пробегали огоньки пламени, а пару раз я видел, как ударившись о сеть, вспыхнули и мгновенно сгорели пролетевшие над замком птички, то ли стрижи, то ли ласточки. Вспышка, искры, и на землю падает уже угольно-черный комочек. Представляю, что будет, если сеть коснется человека. Прячься, все в укрытие, кричу я, и бойцы бегут со стену, укрывшись в нишах, забегают на террасу замка. Я пытаюсь остановить мерцающую огнём сеть магии, и у меня ничего не получается. Тогда тоже бегу под своды замка и с тоской смотрю на то, как это плазменное плетение медленно, но верно опускается, опускается, опускается. И тут случилось то, чего я подсознательно ожидал и на что надеялся. коснувшись башни, сеть замерцала, стала пульсировать, раздуваясь и сужаясь. А потом в воздухе раздался звон, будто лопнула струна, и сеть попросту исчезла. Показалось мне или нет, но стены замка просто втянули, впитали сеть, как впитывает капли дождя сухой песок пустыни. Была и нет этой чёртовой сети. Люди закричали, зашумели, потрясали в воздухе оружием, щитами, радовались так, будто не чудом избежали смерти, а выиграли некую эпическую битву. Но у меня тоже с души отлегло. Да, мой замок совсем не прост, но я ведь наверняка не знал, что будет, если на него набросить такую пакость. Никогда бы не подумал. Пробормотал под нос мой отец, а когда увидел, что я смотрю на него и улыбаюсь, тоже улыбнулся одними уголками губ и пожал плечами. Нас никогда не осаждали, не били магией. Мы всех били, а до нас никто не добрался. И тут же посерьезнел. Это еще не все. Сейчас договорить да не успел. Жахнуло так, что под ногами ощутимо тряхнуло. Вспышка ослепила и так следящиеся на солнце глаза. Бах, бах. Еще удар, еще. Шарами начали кидаться. Прокомментировал отец очевидный. показал на пронёсшийся над нашими головами огненный шар, оставляющий за собой светящийся след. Шар врезался в крышу башни, и с неё посыпались осколки черепицы, из чего я сделал вывод, что черепица не входит в состав структуры замка. Что тут же подтвердил отец. Вот суки. 2 года назад черепицу обновили, теперь течь будет, а скоро сезон дождей. Супершмель долбил по башне ещё минут 15. вконец уничтожил в уничтожив крышу и не добившись ничего, даже самого маленького пожара, замок гасил пожар на корню. Ну а потом прогудели трубы, послышались трели свистков, всё понятно, начинается штурм. Но как оказалось, это ещё был не штурм, а так сказать, предштурмие. Осторожно выглядывая из-за выступа в стены, не зубцы, как на Кремле, но похоже Я увидел, как пехотинцы медленно, но верно движутся к стене, держа в руках. Я вначале не разглядел, что у них в руках, а потом, потом сообразил. И мне почему-то стало смешно. Вспомнился старый рекламный ролик давно почившего в бозе банка Империал. Банка давно уже не было, а ролик нередко вспоминали. Делал его некий режиссёр Бекмамбетов, прославившийся потом дозорами. Так вот, в ролике воины Чингисхана или Цемирлана Я их всё время путаю, никогда особо не интересовался этими персонажами истории. Бросают в одну кучу камней, каждый по камню. А потом, возвращаясь из битвы, поднимают по одному камню. Но не все вернулись, осталась куча камней, и к оставшимся камням идёт тамерлан и и поднимал он камни и вспоминал он их имена. Потом даже пародию сделали, анекдот. И была стройка, и был обед, и была водка. И шел про раб, и поднимал он их, и вспоминал он их имена. Но вообще-то смешного мало. Каждый брошенный в ров камень — это наша беда. Заполнит ров, вот и будет площадка для штурмовых лестниц. Наши лучники начали осыпать стрелами этих каменщиков. Но все оказалось бесполезным. В их рядах, прикрытые высоченными щитами, стояли боевые маги, прикрывающие в свою очередь пехотинцев прочным щитом магии. Я попытался достать магии и пехотинцев и магов, но все было бесполезно. Не пробиваю. Папаша тоже поколдовал и сеть выпустил, и файерболами покидался, и попытался поджечь землю под ногами супостатов, раскалив ее до красна. Бесполезно. Боевые маги гасили все наши усилия в ноль. Через полчаса наш ров на участке метров 10 в длину был засыпан всклень. По самые края берегов. Но пехотинцы не стали лезть на стены, откатились назад, так как прикрываемые невидимыми щитами магами к ним уже двигались повозки, колёса которых глубоко уходили в твёрдую землю. Точно, балласт со своих барж притащили. Вот и отсюда видно, как такие повозки загружают возле реки. Продуманные суки. Впрочем, а что я думал? Если здесь средневековье, ведь это не означает, что хруноборигены полные идиоты. Хорошо ещё пушек нет. Не знаю, выдержали бы стены замка пушечную польку. А ещё беспокоит вопрос: а если способность отбивать магические и физические удары ограничена неким аккумулятором? Если закончатся запасы энергии, тогда что будет? У меня есть подозрение, что запас этого самого аккумулятора не вечен. И что наполняется он не так быстро, как бы мне хотелось. И это самая большая опасность в настоящий момент. Если враг догадается и будет долбить стены замка сутками на пролет, я так можно и в самом деле лишиться головы. Было еще два каменных захода. Потом пехотинцы отошли, и все это время латники стояли поодаль и смотрели на манипуляции с камнями. Кстати, как же им жарко в латах под палящим солнцем. Ох, незавидую. Наш штурм они пошли уже под вечер. И я даже думал, что в этот день штурмовать не решаться. Решились. Штурмовые лестницы в руках, маги как обычно за щитами и понеслось. Стрелы не берут, маги и не берет, прикрылись гады. Остается только отбиваться так, как в обычном средневековье — мечами, топорами, копьями, всем, что имеется в арсенале. Когда пехотинцы полезут на стены, маги уже не смогут их прикрыть. Мои телохранители принарядились согласно моменту. Оба были в кольчугах, тех самых, из сохранилище притеч. Нашлись размеры и на Барби, и на Максима. Всё-таки заставил Барби надеть кольчугу. Она вначале протестовала, потом подчинилась моему приказу и не пожалела. Что это был за материал, не знаю. Подозреваю, что какой-то титановый сплав. Можно и мифрилом назвать. От этого ничего не изменится. Кочуг была невероятно лёгкой, и её не могла пробить секира Максима. Специально к лали на камне рубили. Обычной секирой, конечно, не то, что у него сейчас. Так вот, даже царапины на кольчужке не было, а секира слегка зазубрилась, как в камень ударил. Сейчас у Максима секира из хранилища, острая как бритва и способная легко разрубить обычную броню, как масло. Тоже проверено. Одна сторона секиры полукруглый топор, заканчивающийся мечеобразным выступом, как у алебарды. Вверху острый штырь, рукоять тоже заканчивается штырём, ну и как противовес топору длинный клюв. Если таким врезать по броне, в общем, не завидую латнику, до которого доберётся Максим с этой секирой. У Барби всё проще. Меч, аналог моего льда, кинжал тоже из хранилища и ещё один кинжал на спине. Метательные ножи и сюрикены всё из хранилища. Что берёшь-то? Примерно так же одет и вооружён Кендл. Отец взял только меч и кинжал. Колчугу ему нельзя, как и мне, блокирует магия. Броня это для простых людей. Мы готовы. Бойцы на стенах, но самое главное мы с отцом на стене. Все остальные получили приказ: как только эти олухи полезнут на стену, бросать всё и бежать вниз. Почему бежать? Да потому что участок, который замастили эти придурки, в длину был всего метров 20 не больше. Два мага, я и отец, устроившись в середине этого участка, сможем уничтожить всех, кто поднимется на стену. Или я смету их магией воздуха, или отец сожжёт файерболлами. А те, кто уцелеет, побегут вниз, вовнутрь территории замка, там их и встретят наши бойцы. Кендел будет прикрывать спину отца, Барби и Максим мою спину. Чёрт, то с два не пройдут. На крошем Мало не покажется. Но штурма не было. Пехотинцы организованно по звуку труб и свистку откатились назад и отошли на расстояние, с которого мы их не достанем. Фактически к реке и там вроде как залегли. Латники на конях тоже ушли, ускакали и ещё дальше, чем пехотинцы, почти в степь. Что это такое было? Зачем надо было изображать штурм? Убей меня, не могу понять. Зачем мастили ров? Зачем все это в укханале со штурмовыми лестницами? Разведка боем, послышался голос Кенделя. Теперь они знают, как мы будем их встречать. Ну знают и что? Как-то они все равно должны нас штурмовать. Как? Посмотрели, потренировались и в лагерь. Сейчас начнут сооружать метательные машины. А как соорудят? Начнут долбить замок. Перебил я его. А смысл какой? Замок, скорее всего, подпитывается из некоего мощного артефакта. И чтобы этот артефакт опустошить, чтобы снять защиту замка, нужно приложить огромные усилия. Ты себе представляешь объём замка? Представляешь, что они должны сделать, чтобы снять защиту? Я вот не представляю, и меня это очень-очень беспокоит. Я ведь не боевой имперский маг. Отец, а ты что думаешь по этому поводу? Ничего хорошего не думаю. Мурасно ответил Папаша. Всё ты правильно сказал. И я тоже не могу понять, что они задумали. Дело в том, что я ведь тоже не боевой имперский маг. Мне всегда хватало моей силы и силы сыновей. И я никогда не интересовался всеми этими боевыми приёмами, которыми владеют имперские боевые маги. А не я тебе скажу, могут многое. Есть такие приёмщики, которые знают только они. И узнать о них можно только дав специальную присягу их сообществу, и это кроме присяги императору, которую дают все без исключения. В общем, парни, мутное дело. Единственное, что скажу, не пойдут они в лагерь делать ко мне металки. Смотрите, вон стоят, будто чего-то ждут. Все со стен, уходите во двор, быстрее! Прокричал я сам не знаю почему. Возникло такое состояние, как перед грозой. Что-то нависает, что-то давит, гнетёт, и ты сам не знаешь, в чём дело. Тёмное небо, молнии на горизонте, ветер, бросающий пылью и песком. Всё это действует на психику подавляюще. То же состояние у меня здесь и сейчас. Почти все успели убраться со стен. Мы с отцом и телохранителями последними, и тогда ударило. Так ударило, что те удары, что мы получали в виде файерболов, с сотрясением земли и всё такое, это было детскими играми. Поздно я сообразил, что случилось, но даже если бы сообразил, а что я мог изменить? Я отдаю должное имперским магам и стратегам, сделано, можно сказать, гениально. Замок буквально заколыхался. Если бы он не был прикрыт магическим щитом, от него остались бы только развалины, а может даже и тех бы не осталось. В воздух поднялась туча камней, кипящей воды, земля, всё это перемешалось и обрушилось на замок, раняя и убивая его защитников. Я не мог их прикрыть, сам валялся на земле, ошеломлённый, оглушённый, неспособный на какие-либо действия. Я на какое-то время оглох, и похоже, что не только я. У Кендала из уха текла кровь, а ещё над левой бровью обильно кровоточил неприятный порез, через который можно было рассмотреть белую кость черепа. Барбара и Максим как ни странно практически не пострадали, только вымозались в земле и выглядели совершеннейшими заморашками. Просим, как и мы все, Атес вытирал кровь с губы, разбитый ударом блыжника, и, по-моему, лишился двух передних зубов, но, в общем и целом, выглядел вполне себе нормально. "Что это было?" хрипло и громко, как говорят глухие, спросил Кендел. "Камни. Они бросали камни", сказал я и закашлялся, выплёвывая из рта не весь как туда попавшую землю. "Бросали под стены, а потом каким-то образом камни взорвали. Полагаю, что с помощью магии. Они заранее были заряжены магией. Фактически артефакты. А я думал, что нам просто хотят засыпать ров. Боюсь, у нас теперь нет магической защиты, мрачно сказал отец, и в подтверждение его слов в башню замка врезался здоровенный файербол, выбив из кладки горячие крошево камней. Удар огненного шара оставил после себя заметное пятно углубления в стене. Следующий файербол угодил в стальные ворота, и на них появилось небольшое красное пятно. Вот кто то кто-то долго грел это место газовым резаком. Если они сумеют долго бомбардировать ворота таким вот образом, ворота не будут успевать остыть, и в конце концов просто-напросто расплавятся. И тогда нам всем придёт конец. Я должен кое-что сделать. Сообщаю деревянным голосом и снова плюю на землю чёрной слюной. Мне нужно отойти. Организуйте людей. Отец посмотрел на меня долгим внимательным взглядом, потом медленно кивнул. Интересно, что он сейчас подумал, что я хочу свалить через тоннели, оставить замок людей и сбежать, а что за просто ведь могу, сооружу себе личину, уеду подальше от этих мест и меня никто и никогда не найдет, и буду жить, поживать и добра наживать. Кстати, добра у меня более чем достаточно, и золотишко, и алмазы, все у меня есть, хватит на безбедную жизнь. Вот только стоит об этом подумать, так сразу начинает тошнить. Нет. Я не буду говорить банальности вроде русские своих на войне не бросают, будто не своих бросать можно, фиг с ними. Просто я не могу уйти и бросить всех на ратерзане. Брат, я пойду и всех их разгоню. В мозг врывается голос Угу и ему подмяукивает Снежка. Мы их всех разгоним, разгоним. Разгоняйся, фигово. Рада вот за последние дни она заметно выросла, хоть и не до размера Фугу. С ней теперь ни одна собака не справится. Скорее эта девчонка разгонит стаю собак. Растут детишки. Запрещаю, резко отвечаю я. Это тебе не шаманы. Этих уродОВ слишком много, и они гораздо сильнее. Уго слегка обиженно замолкает. Я же мысленно его понимаю и отсылаю картинку: изтыканный стрелами, растерзанный Уго, рядом с ним я, плачущая, схватившаяся за голову. И другую картинку: с мёртвой снежкой. на белой шерсти, которая лелеет кровавые пятна. Успокойтесь, дети, и никуда не лезьте. Молчат, присутствуют где-то на периферии сознания. Погибнуть честью мы всегда успеем. Нам бы выжить. Только вот как? И людей побило, лечить надо. И тут я понял. Я всё понял, как мне надо сделать. Барби, Максим, остаётесь здесь. Я сказал здесь. Вы две боевые единицы, каждая из которых равна целому полку. А со мной будет Угу со снежкой. С ними ничего не страшно. Да, со мной ничего не страшно, рявкнул Угу. Ты со мной? Искнула снежка, которая уже очень даже не дурно научилась говорить, мысленно говорить. И я, с трудом себя сдерживая, шагаю к входу в замок, по дороге отмечая полученные замком раны. Вздыбленная, вывернутая брусчатка. усыпанная осколками камней и черепицы площадь, тёмно-красные лужи крови, такие, что кажется, истекает кровью сам замок. Досталось ему. Придётся хорошенько потратиться на ремонт. И ведь я всё равно верю в победу. Иначе о ремонте у меня и мысли бы не возникло.